Я думал, что изменения эти происходили в результате удачного сочетания повреждений. Или неудачного. Противоударная травма. Зона брока. И Дима Ки. Дима что? Усиливает изменения, объяснял, объяснял я рыбе Не так ли? рыба вновь помолчала. Есть еще что-то. И это что-то воздействует на меня. Возможно, даже зовет меня. От этой мысли побежали мурашки по коже.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 Меня желудок не подвел, но запахи окружавшей растительности вызывали отвращение, и резко усилился тут отрезанные руки. На лице Уайрмана отразилась тревога, когда я рассказал ему о нашей попытке исследовать джунгли. «При таком состоянии, как у тебя, Дюмаки, Роуд, не место для экскурсий». Его слова «вопрос в том, в какое мне состояние». Рыба продолжала молчать. «Я не хочу, чтобы это произошло», пр — прошептал я. Рыба смотрел на меня. «Паршивый парниша». Вот кем она меня считала. Какой от тебя прок? – спросил я куклу. И, от... и отбросил ее. Она упала на подушку, попкой кверху, расставив розовых, вообще-то бумажные ноги. Прямо таки маленькая шлюшка. Действительно. Ох, какой противный парниша. Я опустил голову, уставился в ковер между ног, потер шею, мышцы напряженные, узловатые, твердые как железо. Какое-то время мне докучались сильные головные боли. Но я понимал, что если мышцы не расслабятся, меня ждет тяжелая ночь. И для начала я решил что-нибудь съесть. Что-нибудь насыщающее, вроде высококалорийного замороженного обеда. Вы понимаете, снять упаковку замороженного мяса с соусом, поставить на 7 минут, жадно все сожрать. Но я какое-то время еще посидел на кровати. У меня возникло много вопросов, но большинство ответить самостоятельно я, похоже, не мог. Я это признавал и принимал. Научился принимать многое с того самого дня, когда на меня наехал подъемный кран. Но я подумал, что смогу найти, попытаюсь найти ответ, как минимум на один вопрос, прежде чем займусь отолением голода. Телефонный аппарат на прикованной тумбочке я получил вместе с домом. Очаровательно староводная модель. принцесса с вращающимся диском. Стоял он на столе справочника, большую часть которого занимали желтые страницы. Я открыл узенькую белую часть, полагая, что номер Элизабет Истлейк мне не найти. Но нашел. Набрал гудок. Второе. А потом раздался голос Вайермана. Алло, резиденция Истлейк. Хорошо поставленный голос. Ничего общего с тем человеком, который так смеялся, что сломал под собой шизлонг. И я вдруг решил, что звонок это самая плохая идея, какую можно было себе представить. Других вариантов не видел. Вайерман, это Эдгар Фриманкл. Мне нужна помощь.